Глава 3. Пока Андрей завершал дела и клятвенно обещал к вечеру приехать, я клятвенно обещала сама себе в неприятности не влезать. Но я же не виновата, что они за мной сами ходят. Как и планировала, рано утром разбудила ничего не понимающего огневика, который сонно потирая глаза, пытался понять, куда его ведут. А завтрак возмутился Борис за что сразу получил от Актёма в бок. Я тебя в городе покормлю. пообещала, выводя парня за территорию дома, куда успела пригнать его машину. Корнеев был не глупым человеком, но сегодня бессовестно тормозил. "Я что-то не понимаю". "А чего понимать?", развела руками. "Разведка дело тонкое". "Не понял. Снова. Пришлось подталкивать его к машине и тонко намекать, что водитель сегодня он. И почему мне кажется, что я об этом пожалею?" вздохнул он и возвёл глаза к небу. Дорога до центра была просторной и новой, ни единой кочки. Даже зависть делала за такое качество, но я молчала, смотрела по сторонам и только периодически говорила, где и куда нужно свернуть. "Слушай, Петрова", пробормотал мужчина, когда мы остановились у довольно неприметного здания. "Тут не было обещанного кафе и ресторанов, зато были глаза и уши всего города. Мне кажется, или ты знаешь намного больше, чем нам сказала?" "Не так уж и много", пожала плечами. Тогда поясни, по-братски прошу, Корнеев даже руки на груди сложил. Ну, тот отдел, в который мы совсем скоро поступим на работу, немного странный. Бровью у парня медленно поползли вверх, а губы наоборот поджались. Ладно, меня там не полюбили за то, что я не кроматка, так яснее. И заводили и донимали? Пришла моя очередь удивляться. Ну да, как-то не подумал, проще переехать тем отделом, чем от тебя избавиться. Я натурально так обиделась и фыркнула, но говорить продолжила. Так вот, ведьма это ещё оленький цветочек в этом логове, куда мы попали. Если уж так посудить, женщина она неплохая, но слишком замкнутая, на мой взгляд, нервная. Мы бы не торопились ставить её во главе всех бед, а разобрались для начала с другими членами службы контроля. И с кем мы будем иметь дело? Борис даже подался вперёд и прищурил свои глаза. Наг и амфибия. Кожа на щеках Корнеева покрылась мурашками, и сам он передёрнул плечами пару раз. Фу! прокомментировал он. Мерзость какая. Ну, может быть, для него и да. Внешне эти два персонажи сильно от простых людей не отличались, но работать рядом с ними однозначно было неприятно. Так что, ты со мной или как? Я показала взглядом на то здание, около которого мы продолжали стоять. И естественно, я с тобой. Широко улыбнулся мужчина и первый вышел из машины. Итак, сейчас я глубоко вздохну, И пойду туда, где когда-то давно начиналась моя незамысловатая практика в этом городе. Это потом я в управление попала. А до этого... Вот вы где! Мы с Борисом натурально замерли на одном месте и дышать перестали. Ровно до того момента, пока к нам не присоединился Вадим. Жизнерадостный, такой свеженький, с улыбкой на лице. Чтоб его... Пойдёмте. Покачала головой, даже не желая спрашивать, что здесь забыл лекарь и как нас нашёл. Дверь, что была внешне очень кривой, на самом деле была вполне приличной, но с наложенной на неё иллюзией. Некачественной. Такой больше для отвода глаз. К слову, зашли мы внутрь довольно быстро, как и поднялись друг за другом по шаткой деревянной лестницы, которая под весом огневика тревожно скрипела. «Вот это да!» — ахнул за моей спиной Борис, когда я прошла в ещё одну дверь. «Тут... Тут располагался целый бар». Большие деревянные круглые столики были начищены до блеска. Вокруг них стояли массивные стулья с высокими спинками, а за барной стойкой стоял неизменный дядя Женя. "Зиночка", воскликнул он басом, да таким, что хотелось зажать руками уши. "Эх, помню, как он отчитывал меня любя". Это я, не смело помахала рукой и рванула вперёд в раскрытые объятия. "Ты ж моя хорошая!" Запричитал мужчина, поднимая меня над полом: "А как выросла-то? А как поправилась? Хотя, чем это я, кожна кости. Быстрей за стол". Меня моментально поставили на пол, чтобы с любовью посмотреть на подросшую некромантку. "Я с товарищами вместе работаем". Дядя Женя насупился, заглянул мне за спину, где неуверенно нам махнул рукой Борис исключительно в качестве приветствия. "Не обижают?" уточнил бармен. Нет, нет, заверила. Они в вагоне в воду за мной. Мужчина только цокнул: "Веди и за свой столик кормить вас буду". Поскакала в сторону остолбеневших парней и, подхватив их под руки, потащила к дальнему столику. Тут открывался чудесный вид на весь зал. Рядом имелась запасная дверь для выхода и целый шкаф с книгами. Эх, были времена, я этими книгами отбивалась. Борис осторожно сел у стены, так чтобы иметь полный обзор зала, и тихим шёпотом проговорил: Зиночка милая, а сюда тебя как занесло? И глаза такие несчастные сделала, что даже пожалеть его захотелось. Я тут официантом работала по первенству. После института приехала, а меня в управление брать не хотели. Вроде как слишком молодая, да ещё и девочка. Ну я, чтобы время не зря не терять, пошла работать. Утром оббиваю пороги служб, после иду сюда жаловаться, причитать и работать. Дядя Женя хороший, не спорим. В голос ответили ребята, настороженно следя за массивной фигурой, что отдавала чёткие приказы и сейчас заваривала нам чай в большом чайнике. А у него в роду гномов не было? уточнил Вадим. Тех, что больше и мощнее, может и были, пожало плечами, подперев щёку рукой. Мой старый и хороший друг сам принёз за наш столик чашки и свежий чай, посетовал на то, что трав нормальных найти не может. А какие нужны? уточнил Вадим. Дядя Женя сел на свободный стул и прищурился. "Душица, мята, зверобой, шиповника не хватает. Найду", произнёс парень и добавил в виде полного недоверия во взгляде моего знакомого. "Я лекарь. Лучший из лучших", поддакнула я, заверяя, что так оно и есть. "Ну, тогда помоги", дал разрешение дядя Женя и, обернувшись, спросил: "Так чего ты в город вернулась, Зин?" Тут и я собралась улыбаться, перестала показал был свободным, можно было и переговорить. Направили нас сюда, поделилась я. Будем разбираться, что происходит в городе, да и в целом в службе контроля. Это вы правильно, мужчина кивнул, ещё раз осмотрелся и подался вперёд. Но на самом деле чертовщина какая-то происходит. Из одарённых магию словно вытягивают, а уж те, кто поспособнее, совсем пропадают. Борис и Вадим переглянулись. Подробностей не знаю, это лишь мои наблюдения некоторых лиц. — Честно признаюсь, куда копать и под кого рыть, не знаю. Он даже виноват и развел руками. — Если что будет слышно, передам. С этими словами мужчина поднялся со своего места, чтобы вернуться за барную стойку. Через пару минут, пока над нашим столиком царило молчание, принесли полноценный завтрак. Нас... Куда занесло-то? пробормотал Борис, притягивая к себе пышный омлет со свежими овощами и ломтиками вяленого мяса. Это у твоего отца, надо спросить, пробубнил в ответ задумчивый и крайне сосредоточенный Вадим. Без Андрея в управлении ни ногой. При этом две пары глаз почему-то посмотрели на меня. Что? возмутилась. Я сама Андрея жду. Да и нас всё равно без документов даже на порог не пустят. Мои искренние оправдания и заверения прошли мимо ушей парней. Они даже синхронно погрозили мне кулаками и молча стали кушать. Только фыркнула на них и пододвинула к себе свою порцию еды. Нашли кого запогивать, да я сама гроза всего этого города. В прошлом, правда, но могу и напомнить о себе. Пока мы завтракали в зале, стали появляться посетители. Все разношёрстные, довольно интересные, и мне совершенно незнакомые. Мы с интересом осматривались, запоминали лица, пока в зал не вошли двое. Лично у меня кусок хлеба стал поперёк горла, а люди за столами подозрительно замолчали, уткнувшись в свои тарелки. И я же наоборот вытянула шею, чтобы получше рассмотреть странную парочку. Бледненькие, худенькие, стройненькие, и это не девушки. Нет, мужчины. А ещё дядя Женя что-то говорит о том, что меня откармливать надо. Да я на фоне этих двух в теле две трастиночки сели в уголке и сложили руки перед собой. Вот уж кто по сторонам не смотрел, зато терпеливо ждал, когда за узкий стол принесут запечённую рыбу, рыбный салат, солёные кусочки рыбы и два стакана воды. Пока один из официантов расставлял приборы, второй бодро топал в нашу сторону, чтобы забрать грязную посуду и передать небольшой листик бумаги. Эти двое из команды под номером 3, мерзкие и скользкие типы. Тот, что с серьгой в ухе, нак, второй амфибе. Надо же, я их даже не узнала, а ведь когда-то в одном управлении работали. Ну, как работали? Они только пришли, меня уже дальше перевели. Кстати, как только меня перевели, так ерунда и начала твориться. Борис осторожно сжёг между пальцами послание и уставился на быстро завтракающих конкурентов. Почему именно их? Да просто, как правило, в службе контроля есть негласное правило показать и доказать, какая команда сильнее, мудрее, быстрее и выносливее. Нас четыре человека, мы все как на подбор. Вот только чего ждать от этой команды? Я говорил, что мы должны дождаться Андрея, тихо произнёс Вадим. Говорил, ответил за нас двоих Борис. Так вот, добавил лекарь. Мы его точно ждём. Ладно, тут нужно признать, что знаний и у меня пока что маловато для того, чтобы понять, в чём сильны ноги амфибий, а где их слабые места. Надо о них побольше узнать. Словно прочитав мои мысли, пробормотал Корнеев. Огневик вообще как-то задумался весь, помрачнел, задумался. Может, заглянем ещё в одно место? Неуверенно произнесла я и поймала осуждающие взгляды. Что? Я про библиотеку при управлении. Нам же никто не запрещает её посещать. В общем-то, мы сначала дождались, когда странная парочка уйдёт. Как только за ними закрылась дверь, все как-то разом облегчённо выдохнули и расслабились. Да и сама обстановка в баре как-то стала значительно лучше. Да, странные нам товарищи для дела достались. Как ужиться с такими в одном управлении? Неужели там такая же тяжёлая атмосфера и полное угнетение персонала? Ну уж нет. Я в таких условиях работать не могу. Обязательно что-нибудь придумаю. Такое раз этое С такими приятными мыслями я позволила парням оплатить наш завтрак и поскакала вслед за ними на выход, буквально чувствуя, как на меня смотрят некоторые люди, да и дядя Женя в том числе. Зато на улице парни всё же решили, что ехать домой не имеет никакого смысла. До самого приезда Андрея можно заняться поиском хоть какой-то информации по новым для нас расам, ведь наги, а уж тем более амфибии Огромная редкость для нашего региона. Эти товарищи больше любят селиться там, где есть вода, тёплый воздух, солнце и песчаные пляжи. А у нас что? Проморзглая осень, дожди и холод, пронизывающий до костей ветер, а лютые зимы. Эти двое вообще как выживают в подобных условиях? Или спать заваливаются до весны?